Глава 31. Самолет мчится по взлетно-посадочной полосе так быстро, словно никогда не остановится, а потом вдруг резко тормозит и, попетляв немного, подруливает к зданию аэропорта. Потом огни гаснут, а пассажиры начинают вытаскивать вещи из багажных полок и выстраиваются в проходе, чтобы покинуть салон. За время перелета я выпила два черных кофе, и теперь мне отчаянно нужно в туалет. В мозгу вдруг возникает яркий образ. Тот, кто прислал мне угрожающее сообщение, прижимает меня к стене кабинки туалета в аэропорту. До сих пор непонятно, на борту ли автор сообщения. Если да, то он без сомнения станет меня преследовать. Так что теперь у меня одна задача — целый и невредимый добраться до машины пола. Я озираюсь по сторонам, прикидывая, как действовать, и решаю пристроиться за мамочкой с неуправляемым карапузом, места которых были в нескольких рядах сзади. Могу спорить, им придется заскочить в туалет. Если кто-то сядет мне на хвост, ему будет сложнее остаться незамеченным рядом с буйным трехлеткой и молодой мамой. Я остаюсь в кресле, пока она с сыном идет по проходу, а потом вскакиваю и устремляюсь за ними. Ясное дело, мамаша ныряет в первый же попавшийся туалет и тянет за руку мальчугана, который не хочет туда заходить, но сдается. Я тоже сворачиваю в туалет, и занимаю соседнюю кабинку. Если посмотреть вниз, то по ту сторону перегородки видны ноги моих соседей. Мальчик ноет и не хочет делать то, ради чего мать привела его сюда, однако в конце концов сдается, и они выходят. Потом мы бок о бок стоим перед чередой раковин. Мальчик не желает мыть руки и закатывает очередную истерику, размахивая конечностями на манер разбушевавшегося осьминога. Мать смотрит на меня извиняющимся взглядом и оправдывается. «Перелет был долгим». «Точно», — соглашаюсь я. Поскольку сын не хочет мыть руки, мамаша вынимает пузырек с антисептиком и выдавливает немного ему на кончик указательного пальца. Крапуз начинает размазывать гель по краю раковины, как будто это пальчиковая краска, и в конце концов мать берет его за руку и выводит из туалета. «Я опять иду за ними к эскалатору», Я останавливаюсь одной ступенькой выше, пока мы едем в зону выдачи багажа. У меня все вещи с собой, поэтому, оказавшись внизу, я нахожу взглядом выход, выбегаю из терминала и начинаю высматривать синий Prius с номером, который преддиктовал мне Эдди. Машина немедленно притормаживает у тротуара, и я испускаю вздох облегчения, впервые с тех пор, как обнаружила угрожающее сообщение. «Беатрис», — говорит Пол, опуская стекло, — «Она самая!» — подтверждаю я и быстро ныряю на пассажирское сиденье. «Очень рад, наконец, с тобой познакомиться», — произносит он. У него аккуратная стрижка и теплая улыбка. Слов нет, как мне приятно его видеть. «Взаимно!» — говорю я. «Спасибо, что встретил!» «Всегда, пожалуйста», — отвечает он. «Как долетела?» Я прикидываю, рассказать ли ему про сообщение, и промолчать, иначе Пол тут же передаст все Эдди, и они вдвоем пресекут любые действия, которые я попытаюсь предпринять в Нью-Йорке. «Нормально», — заявляю я. «Мне надо написать Эдди, что ты меня подобрал». «Хорошая идея», — одобряет Пол. Я достаю телефон и набираю. «Мы с Полом едем к нему. Спасибо, что все устроил. Люблю тебя». Тут же приходит ответ. «Передай Полу привет, будь на связи и береги себя. Люблю». «Эдди шлет привет», — сообщаю я Полу. Он кивает. «Ты когда в последний раз была в Нью-Йорке?» «Эдди, тебе не рассказывал?» Удивляюсь я. Пол отрицательно качает головой. «Я тут в первый раз». «Правда?» переспрашивает он с искренним изумлением. «Действительно необычно, когда родившийся и выросший в Лос-Анджелесе человек дожил до 41 года и ни разу не был в Нью-Йорке. Не знаю, что Эди говорил тебе о моем прошлом, помимо недавней истории насчет моей мамы. Начинаю я и рассказываю, как мама училась в Нью-Йоркском университете, как пару десятков лет спустя ее там ограбили после встречи выпускников и как она просила меня держаться от этого города подальше. Еще я объясняю, что сейчас приехала поискать в больницах записи, связанные с тем давним ограблением, и посмотреть, не содержится ли в них какой-нибудь информации, которая помогла бы мне найти маму, если она действительно жива. «А я-то думал, что это мое прошлое никак не связано с Нью-Йорком», — усмехается Пол. Он рассказывает, как рос в Северной Каролине, как его третировали в старшей школе и как он переживал насчет поступления в колледж. «Помню, было очень страшно, когда я поступил в Мичиганский университет и познакомился с Эдди. Я ужасно боялся жить в одной комнате с другим парнем. Вдруг он начнет надо мной издеваться. Но мне повезло. Эдди принимал меня таким, как есть». Ты знала, что он пригласил меня на каникулы к себе в Лос-Анджелес, чтобы мне не пришлось возвращаться в Северную Каролину, где был риск наткнуться на моих прежних мучителей. Эдди никогда мне такого не рассказывал. Впрочем, не в его характере распространяться, как он делал кому-то добро. Он просто берет и делает. «Нет, Эдди мне не говорил», — отвечаю я и слушаю от Пола. «Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь его отблагодарить». Вот, значит, почему я сижу в этой машине, а Пол со своим другом готовы распахнуть для меня двери собственного дома, хотя связываться со мной небезопасно. Мы переезжаем Большой мост. Это мост Трайборо, — объясняет Пол. Вы в каком районе живете? В Виллиджи, доме для сотрудников Нью-Йоркского университета. Энтони там преподает. Как он себя чувствует, — интересуюсь я. К счастью, получше, — отвечает Пол. А твой папа как? Операция прошла хорошо, и мне от этого гораздо легче, признается он. Не могу дождаться выходных, чтобы с ним увидеться. Мы едем дальше. Когда я замечаю прославленную арку в Вашингтон-сквер-парке, то понимаю, что мы достигли вилледжа. Единственная нью-йоркская фотография, которую показывала мне мама, запечатлела ее выпускницей университета в фиолетовой мантии и шапочке прямо перед этой аркой. Я смотрю в окошко и вижу, как по парку снуют молодые студенты с рюкзаками за плечами и с книгами в руках. На их сияющих лицах читается надежда на то, что им доведется оставить свой след в этом мире. Я думаю о маме, которая когда-то была одной из них и приехала сюда в свои восемнадцать с большими мечтами, а потом случилась катастрофа, которую мама, по словам Перл, с таким облегчением оставила в прошлом. Пол паркует машину на обсаженной деревьями улице, выходит и направляется к небольшому дому из бурового песчаника. В Нью-Йорке осень. Я иду за своим провожатым, наступая на кучки палых листьев, красных, оранжевых и коричневых, сухих. Мы доходим до дома, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в стильной современной квартире с видом на сад, устроенной на прилегающей крыше. На стенах висят картины и несколько фотографий в рамках. На них запечатлен очаровательный лабрадор. «Так у вас собака?» – спрашиваю я. «Была», – слышится в ответ, и я говорю. «Очень сочувствую». Пол ведет меня в отдельную комнату. «Это наша гостевая», – объясняет он. «И по совместительству мой кабинет. Будешь тут спать». «Спасибо», – благодарю я. «Но я сейчас уйду и не буду тебя надоедать». Я бы и рад пойти с тобой, но у меня минут через пятнадцать рабочая конференция в Зуме, которую никак нельзя пропустить, а не уже на работе. Ничего страшного, вы и так много сделали, когда пригласили меня у вас остановиться. Я очень вам признательна, говорю я. Я рад помочь Эдди. Он попросил меня подключить к твоему телефону трекер, чтобы я всегда знал, где ты. Он показывает мне крошечный квадратный девайс. Забьешь к себе мой номер и сможешь в любой момент со мной связаться. У нас с Эдди приложение стоит, чтобы мы всегда могли друг друга отследить. Может, будет проще, если ты его тоже поставишь, предлагаю я. Эта штука надежнее, кивает Пол на девайс. Найдет тебя, даже если будешь вне сети. Он подключает трекер и крепит его на заднюю стенку моего телефона. Потом возвращает мне трубку, и я забиваю в память его номер. Мне вдруг становится страшно в одиночку выходить в город, и у меня снова возникает искушение рассказать об угрожающих сообщениях, которые я получила в самолете. Вспоминаются слова Кристины. «Время вашей мамы на исходе». Но если я обо всем расскажу, Пол никуда меня не отпустит, а мне надо идти. К тому же он всегда будет знать, где я нахожусь. «А еще Эдди просил убедиться, что ты позавтракаешь перед уходом», продолжает Пол. Я уже в самолете перекусила, лгу я. Но если у тебя есть время, я вернусь, чтобы мы вместе пообедали. Хороший план, кивает он. Мой телефон вибрирует. Пришло сообщение от Эдди. На самом деле оно от Сары, просто отправлено с отцовского телефона. Это Сара, я собираюсь в школу, скучаю по тебе, Лима. Я тоже по тебе скучаю, набираю в ответ. Еще как скучаю.